Далее, если изъяны тела не делают несчастным, они позволяют быть и блаженным. Ведь что бессильно ухудшить наше состояние, то и наилучшему состоянию не способно положить конец. Мне возразят, мы знаем холодное и горячее, но между ними есть еще теплое. Также один блажен, другой несчастен, третий не блажен, не несчастен. Я хочу разбить это выдвинутое против нас сравнение. Если я добавлю к теплому больше холодного, оно станет холодным. Если больше горячего, оно станет в конце концов горячим. А если тому, кто не блажен, не несчастен, Я добавлю несчастье, он, по-вашему, не станет несчастным? Значит, ваше сравнение не похоже. И потом, вот тебе человек не блаженный, не несчастный. Я добавлю к его бедам слепоту. Он не станет несчастным, добавлю изнурение. Он не станет несчастным, добавлю постоянные тяжкие боли. «Он не станет несчастным? Чью жизнь столько бед не сделают несчастной, у того они и блаженной жизни не отнимут. Кто подался, как ему остановиться? А если что, не дает ему скатиться донизу, оно же удержит его и на вершине. Неужели невозможно уничтожить блаженство в жизни?» Его даже и убавить нельзя. Потому-то одной добродетели и довольно для блаженной жизни. Что же, стало быть, тот мудрец, кто дольше жил, кого не отвлекала никакая боль, не ни блаженнее того, кто всегда боролся со злой судьбой? Ответь мне, разве он лучше и честнее? А если нет? так он и не блаженнее. Чтобы жить блаженнее, нужно жить правильнее. Кто не может жить правильнее, тот и блаженнее не будет. Добродетель не знает прироста, значит, не знает его и блаженная жизнь, чей источник добродетель. Сама добродетель столь великое благо, что и не замечает при входящих мелочей, таких как краткость века, горе, всяческие телесные страдания, ибо и наслаждение недостойно того, чтобы она на него оглядывалась. Что главное в добродетели? Будущее ей не нужно. Дней она не считает. В самый ничтожный срок она вкусит вечное благо Это все кажется нам невероятным, превосходящим человеческую природу Затем, что мы мерим ее величие собственной немощью И прилагаем имя добродетели к собственным порокам Но разве не столь же невероятными кажутся слова, Которые некто мог сказать среди жесточайших мучений? Какое блаженство! А ведь этот голос донесся из самой мастерской наслаждения. «Это мой последний и самый блаженный день!» Так сказал Эпикур, измученный, и с задержкой мочи, и болью незаживающих язв на животе. Так невероятно ли такая вещь для почитателей добродетели, если ее можно найти и у подданных наслаждения?»